5 жук который принял облик старого шутника джо коллинза лежал там где и упал но Иш отодвинулся от него на пару шагов сюзанна его понимала дандела начинал пованивать из-под разлагающегося панциря потекли струйки белой жидкости тем не менее роланд попросил у шастика путаника оставаться на месте нести вахту Крик повторился, когда они вышли на кухню. Стал громче, но поначалу они не нашли входа в подвал. Сюзанна покружила по старому, потрескавшемуся грязному линолеуму, но люка не обнаружила. И уже хотела предложить Роланду поискать в другом месте, когда он сказал «Здесь, за холодильником». Последняя модель Амана с устройством для приготовления льда на передней дверце исчезла. Ее место занимал приземистый и грязный бочонок с холодильным агрегатом наверху. Когда Сюзанна была маленькой и откликалась на имя Адетта, такой же стоял на кухне ее матери. Только мать скорее бы умерла, чем допустила бы, чтобы на нем скопилась десятая часть грязи, покрывавшей холодильник Дандела. Сотая часть. Роланд легко отодвинул холодильник в сторону, потому что Данделла, этот хитрый монстр, установил его на платформе с колесиками. Она сомневалась, что у Данделла часто бывали гости. Такого в крайнем мире быть не могло. Но он предпочитал не выставлять на показ свои секреты, если уж кто-то к нему заглядывал. А то, что время от времени кто-то заглядывал, Сюзанна знала наверняка и она предполагала, что редкий гость покидал маленькую хижину на Одлейн. Скорее, никто. Вниз вела крутая и узкая лестница. Роланд поводил рукой по стене за дверцей и нашел выключатель. Зажглись две лампочки, одна на полпути, другая в самом низу. Тут же из подвала донесся крик, полный боли и страха, но без слов. От этого крика по коже Сюзанны побежали мурашки. «Подойди к лестнице, кто бы ты ни был!» — крикнул Роланд. Снизу не ответили. Снаружи завывал ветер, бросая снег в стену дома с такой силой, что он скрипел, словно песок. «Подойди к лестнице, чтобы мы смогли увидеть тебя, а не то останешься там, где сейчас!» — повторил Роланд. Обитатель подвала не вышел к свету, Но опять крикнул, и в крике этом звучали скорбь, ужас и... Сюзанна этого боялась. Безумие. Роланд посмотрел на нее. Она кивнула и прошептала. Иди первым. Я тебя прикрою, если потребуется. Будь осторожнее на ступеньках, чтобы не упасть. Так же тихо ответил ей Роланд. Она вновь кивнула и повторила его жест нетерпения, вертанула рукой. «Давай, давай!» На губах стрелка появилась тень улыбки. Он двинулся вниз, уткнув ствол револьвера в ложбинку на правом плече. И в этот момент так напоминал Джейка Чемберса, что Сюзанна едва не заплакала.